к действию. Включай Шостаковича, чтобы соседи не слышали, как ты кричишь. А -а -а! Антонио, Антонио! Ой, ой, Антонио! О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.